лично данное мне 20 июля главнокомандующим обещание выслать мне взамен передаваемой в добровольческую армию 7-й пехотной дивизии вторую кубанскую пластунскую бригаду опять не выполнялось. Сперва бригада, на начале переброски которой на мой фронт я был уже ставкой телеграфно уведомлен, была задержана впредь то владения войсками генерала Маймаевского Полтавой, Ныне Полтава была взята, а генерал Романовский уведомлял меня, что плустуны задерживаются до прибытия из состава моей армии второй й терской казачьей дивизии. Я по-прежнему не мог рассчитывать на данные мне главнокомандующим обещания. Кубань все еще пополнений не присылал. Некомплект в полках достиг громадных размеров. Полки насчитывали не более 300-400 шашек. Некоторые и того меньше. Огромный некомплект был и в пластунских частях. Шестая дивизия не закончила формирование. Прибывшие ингуши и дагестанцы были совершенно не боеспособны. Люди не обучены, не хватало седел, не было вовсе шашек. Лошади в коннице и артиллерии были окончательно измотаны. Некоторые Четырехорудийные батареи пришлось свести к двух орудийным Материальная часть пришла в полное расстройство. Между тем противник сосредотачивал к Саратову на поддержку отступающим вдоль Волги красным частям новые свежие силы. Последние брались частью из внутренних губерний, частью снимались с Сибирского фронта. «Ставка требовала продолжения нашего наступления, не желая считаться ни с какими доводами. По овладению Камышиным генерал Романовский вызвал меня к аппарату и лично передал указание главнокомандующего преследование энергично продолжать. Я ясно отдавал себе отчет в том, что в ближайшее время, несмотря на всю доблесть частей, наступление наше захлебнется». Требуя от моих войск выполнения указания главнокомандующего, я в то же время принимал все меры на случай необходимости нашего отхода. Всячески торопил работы по укреплению Царицынской позиции, требовал принятия мер по завершению формирования шестой пехотной дивизии. Во главе последней был поставлен храбрый и деятельный генерал Писарев. Я неустанно телеграфировал кубанскому войсковому и походному атаману и председателю законодательной рады, требуя присылки подкреплений. По соглашению главнокомандующего с кубанским правительством, довольствие кавказской армии приняло на себя последнее. Кубань, взятая на себя обязательство, выполняла самым недобросовестным образом. На мои жалобы кубанское правительство оправдывалось, ссылаясь на какие-то денежные расчеты свои с главным командованием. Обращения в Ставку оставались без ответа. Из писем из Екатеринодара и от приезжающих оттуда лиц я знал, что в Ставке мною очень недовольны. Генерал Романовский громко обвинял меня в оппозиции главному командованию. Это служило Камертоном и для прочих чинов штаба. Не сомневаюсь, что значительную роль играли здесь секретные сводки и информации вверх пресловутого Асвага. Чья-то незримая рука искусно вела за кулисную игру. Еще в бытность мою в Ростове мне попалась в руки одна из секретных информационных сводок Донского штаба. Отмечая благожелательное отношение ко мне местного населения, она упоминала вскользь, что среди обывателей ходят слухи, что в ближайшее время генерал Врангель явится преемником генерала Деникина. Я тогда же, показывая сводку генералу Юзефовичу, сказал ему, что фраза эта помещена неспроста, а, несомненно, с задней мыслью вселить В главнокомандующего предубеждение против ближайших помощников. Впоследствии я имел случай убедиться, что подозрения мои были вполне основательны, и что чья-то злая воля удачно использовала слабые струны главнокомандующего. В то время как на фронте не прекращались ожесточенные бои, в тылу армии постепенно налаживался мирный уклад жизни. В городе открылись ряд магазинов, кинематографы, кафе «Царицын-Ожил».